«Схема знакома». Через некоторое время, внимательно посмотрев предложенные маршруты, Остин выбрал один из них. «Я знаю этот путь». «Выходит, ты раньше действительно обслуживал атмосферный процессор?» «Вероятно, да. Надеюсь, подсознание и дальше не подведет. Чтобы перезапустить систему, мне необходимы коды доступа. Часть из них я уже вспомнил». Надеюсь, обстановка технических уровней стимулирует мою память. Может быть, задержишься? Зачем? Я могу помочь с восстановлением памяти. Небольшое оперативное вмешательство откроет доступ к твоему техническому порту. Не стоит. Остин почувствовал внезапное замешательство. Ему совершенно не понравилось предложение Генри. Тогда... Подожди хотя бы до рассвета. В сумерках передвигаться по улицам небезопасно. После восьми часов утра ты запросто смешаешься с прохожими и доберешься до места без приключений. Нет. Почему ты упрямишься? Я не упрямлюсь. Остин мысленно взвесил все за и против. Утром есть иной риск. Не уверен, что я смогу спокойно двигаться в потоке людей. «Хорошо. Я не стану тебя удерживать. Дождь действительно необходим всем. Я буду ждать твоего возвращения».